Шеол тянул меня по улочкам предрассветного города и постоянно оглядывался, проверяя, не отстаю ли я. Словно мама-кошка, которая готова схватить за шиворот котёнка и дотащить его в пасти до нужного места, а не ждать, пока он доползёт сам. Демоны провожали нас удивлёнными взглядами, но теперь в них читался интерес, а не презрение. Всего одна победа так изменила отношение окружающих, что становилось слегка досадно от их поверхностного суждения. Очередная улочка плавно переросла в торговый район, где лавки соперничали одна с другой не только размером, но и богатой отделкой. Они кричали своим видом «Выбери меня! Купи здесь! Поторопись!» «Как весенний бамбук после дождя». буркнул Шиол и двинулся по правому ряду демонического рынка. Одни торговцы продавали диковинную еду, другие – драгоценные украшения и красивые безделушки. В отличие от предыдущих улиц, этот район больше напоминал акнарианские рынки во время празднеств. Жнец остановился и задумчиво коснулся указательным пальцем подбородка. Он медленно обходил одну лавку за другой. внимательно присматриваясь к товарам. И я, наконец, понял, зачем Шиол привёл меня сюда. Его поведение выдавало смущение и неуверенность в своём выборе. Таким образом, он хотел поздравить меня, Нейна, а не потомка короля Энделиона, удостоенного лишь торта с лилиями. Я улыбнулся неловкости жнеца и, решив немного подыграть, дёрнул его за рукав, указывая на вяленое мясо в соседней лавочке. Надежда, что это было именно оно, а не очередной дурно пахнущий демонический зверь, ещё теплилась во мне. «Шевол, хочу есть!» — протянул я, подражая интонации лис и еле сдерживаясь от того, чтобы не рассмеяться. Женец удивлённо приподнял бровь, но быстро догадался, почему вдруг я уподобился капризной демонице. Наша маленькая игра началась. Я указывал на то, что хотел попробовать, а Шиол покупал это мне. Голод не ощущался, но неуклюжая попытка отпраздновать день рождения воскресила во мне давно забытого восторженного ребёнка, впервые осознанно получившего подарок. Раньше только Ами делала для меня подобное, невзирая на все предписания и законы Экнера. В груди тоскливо скребло от желания показать подруге свободный и опасный предрассветный город. Это стало бы отличным приключением, от которым мы бы вспоминали в старости. Я мотнул головой, отгоняя печальные мысли, ведь мне совсем не хотелось грустить и принижать старания Шиола. Вскоре я перепробовал всё, что только влезло в желудок. Странные пирожки на пару с красной сладковатой начинкой, кусочки мяса в резко пахнущем соусе и суп из овощей невообразимой расцветки. Ещё немного, и можно будет не ходить ногами, а перекатываться, представляя себя шариком. Но Шиолу наша затея доставляла искреннюю радость, и поэтому, отправив его за очередным моим желанием в виде освежающего напитка, я остался перевести дух возле одной из лавочек со всевозможными товарами. Здесь лежали демонические рогатые маски, глиняные чайники, яркие безделушки и много причудливых вещиц, названия которых мне были неизвестны. Но внимание больше привлекала другая часть прилавка. На шелковых подушечках и в резных шкатулках лежали разнообразные украшения, от подвесок до браслетов. Они притягивали взор своим мягким блеском и холодной красотой камней. Подобные изделия не особо ценились в Экнере, считаясь дешевыми, и недостойными для ношения членами королевской семьи или знати. Торговцы продавали их на икнарианских рынках всем желающим, а камни, используемые для украшений, даже не получали должной огранки. Однако, на мой взгляд, в таком несовершенном виде было свое очарование. Во дворце же носили драгоценности, сделанные на заказ у именитых ювелиров страны. За качеством камней следили, отбирая самые редкие и ценные. Возможно, поэтому простые украшения завладели моим вниманием. Недоступность и запреты, преследовавшие с детства, манили. Взгляд скользил по зеленоватым бусинам, ища, за что можно зацепиться, пока не дотянулся до самого дальнего уголка. В нём на пыльной выцветшей подушечке одиноко лежал браслет. Он состоял из почти белых круглых камней, чередующихся с красными, на которых виднелись золотые прожилки, словно тонкие трещинки на поверхности. Браслет крепился на обычных завязках из красных верёвочек, ни вычурных золотых застёжек с гравировкой мастера, ни цепочек, ни изысканности. Но в этой простоте состояло всё очарование. Во мне проснулось желание обладать им, Вытащите из пыли, бережно протереть и придать должный блеск. Лежащий, хоть и на одном прилавке, но чуть в стороне, он олицетворял своим одиночеством меня в королевской семье. Неважно, что порыв выглядел глупо со стороны, но я хотел всего лишь раз получить то, чего так искренне пожелал. «Вижу, вам приглянулось украшение, молодой господин». Старенький демон приветливо улыбнулся, и трясущейся рукой смахнул с украшения невидимую для обычных глаз пыль. «Ты уверен, что хочешь тот кислый напиток? Чай не подойдет?» Ко мне подошел замученный Шиол. Пряди, обрамляющие лицо, стали влажными и вились в разные стороны. По вискам стекали капли пота прямо на расшитую повязку. Я посмотрел за его спину и, увидев длинную очередь, рассмеялся. «Интересно, что бы сказал брат, если бы узнал, как бывший принц гоняет по мелким поручениям жуткого верховного жнеца, грозу всех жителей Экнора. «Нет, не уверен», — ответил я. В голове моментально созрел другой план. «Вместо напитка купи мне его!» Я указал на непримечательный браслет, в мгновение ока превратившийся в навязчивую идею. Шоул нахмурился. И мотнул головой. «Выбери другой». «Но я не хочу другой, мне нужен этот!» Я ткнул пальцем в угол, жалея, что не могу расплатиться сам. Продавец проследил за моим пальцем и печально посмотрел на браслет. «Молодой господин, ваш спутник прав. Выберите лучше другое украшение. Эта безделушка не принесёт вам удачи. Видите?» Старик указал на выцветшую подушечку. Он одинок, поскольку второй браслет потерян, а значит, он может принести только беду. Вы никогда не встретите свою судьбу, если наденете его. Стоило давно избавиться от изделия, но каждый раз становилось жалко. Простите старого чувствительного торговца за неудобство. Судьбу? Я по-новому взглянул на браслет. И почему же я не встречу её, если куплю этот браслет? Украшения, созданные одним мастером, нельзя разлучать. То были браслеты из нефритовых бусин, связанные красной нитью. В руках умелого мастера парные изделия обретают необычную силу. Они способны точно указать человека, который повлияет на вашу судьбу. Видите золотые трещинки? Они пропадут сразу же, как браслеты окажутся на руках двух людей, связанных с судьбой. «Бусины станут полноценными, вновь обретя свои частички. Но если один из браслетов сломан или утерян, то второй становится проклятием для хозяина, обрекая его на вечное одиночество. Судьба не любит, когда к её дарам относятся небрежно». «Какие-то браслеты не помогут найти того, кто послан нам судьбой свыше», — возразил Шол. «Видно, господину Жнецу еще не довелось познать этого», — «с сожалением», — сказал старик. «Какой бы путь вы ни прошли, сколько бы времени не потратили на поиски, вам суждено встретить человека ровно в час, назначенный самой судьбой. Противиться ей подобно тому, как уговорить тигра отдать шкуру». Я не раз слышал подобные легенды, которыми хитрые продавцы подкупали юных девушек, чтобы всунуть им залежалый товар. Какие только истории они не придумывали. И о несчастных возлюбленных, разделённых демоном, и о прекрасной небожительнице, оставившей после себя заколку своему возлюбленному. Конечно же, любая из них заканчивалась одинаково. Купите безделушку, и сразу обретёте счастье в любви и деньгах. Сейчас... Старик, наоборот, не хотел продавать на браслет, что было очень странно для торговца. Но после рассказа родство с украшением вместе с желанием обладать им стали ощущаться ещё ярче, и я решительно повернулся к Шиолу. «Мы забираем этот браслет. Без него я никуда не уйду. Пусть он пойдёт в счёт одного моего вопроса». «Но это желание, а не вопрос», — удивился жнец. «Хорошо. Сколько тебе лет и как давно ты стал Верховным Жнецом?» Я упрямо скрестил руки на груди и прищурился. Шел молниеносно достал монеты с изображением спиралевидного солнца с искаженными лучами и кинул их на прилавок. «Мы забираем его». Старик сокрушенно покачал головой, но отдал браслет Жнецу. Я удовлетворенно ухмыльнулся и протянул руку. Шиол тяжело вздохнул и, надев на моё запястье браслет, затянул красные нити. Бусины мягко стукнули друг о друга и тускло блеснули в свете фонарей. «Спасибо тебе!» «Правда, спасибо, Шиол!» Моей радости от такой мелочи не было предела. Жнец ничего не ответил, лишь скованно кивнул и повёл меня прочь от злосчастной лавки. Раздобыв зачем-то фонари на тонких веточках, Мы спустились дальше по торговой улочке и вышли к реке. Ее воды отражали сияние луны, и поэтому поверхность приобрела красноватый оттенок. Она больше напоминала пролитое вино, чем кровь, поэтому ее вид не портил тихой безмятежности. Интересно, откуда она могла взяться в предрассветном городе? Я сел на берег, аккуратно пристроив фонарь, и всмотрелся в медленно текущую воду, чуть подёрнутую рябью. Жнец составил мне компанию и тоже опустился на траву. В своей тёмно-фиолетовой одежде с серебристой вышивкой он напоминал ночное небо со звёздами. Не воспалённое, как в пограничных землях, а чистое и чарующе тёмное, как в Экноре. Я бы назвал это место городом красных огней. Они не предрассветным. Легкий смешок отвлек меня от рассеянных мыслей. Что не так? Шел откинулся назад, опираясь на локти, и поднял голову. Небожители дали ему название Ханье, Красная ночь. Город, где мириады горящих фонарей озаряют мрак ночи, превращая ее в предрассветный сумрак. Он дает надежду на то, что рассвет придет. Вот только демоны вложили в название свой смысл. Предрассветный город. Место, где рассвет никогда не наступит. Поэтому под покровом ночи никто не узнает об их тёмных делах. Всего в одно слово можно вложить столько смысла, о котором большинство даже не догадывалось. Увековечить в памяти прекрасное и дать надежду или обрушить её для сокрытия своих грехов. «Иногда мне казалось, что человек стал плодом союза небожителей и демона. Мы слишком подозрительно сочетаем в себе их качества». «Ты лучше относишься к Тинсинго, чем лис», — осторожно заметил я. «Не сказал бы, что твое замечание — ложь, но и правда его назвать сложно. Я лучше других понимаю их мотивы, и от этого становится только больнее». Последние слова прозвучали с нотами горечи, и как бы мне ни хотелось расспросить Шола подробнее о его отношениях с небожителями, я не посмел своему любопытству портить нам настроение. Поэтому решил задать другой вопрос. «Ответь мне, Шол. на том испытании ты поддался мне, чтобы мы выиграли?» «Пусть ответом послужат твои мысли», — попытался увильнуть он, опять используя красивые фразочки, но я уже был готов к таким уловкам. «Мое право на вопрос. Хочу его использовать!» Опрометчиво и бездумно. Но страх собственной никчемности и бесполезности раз за разом накрывал меня беспощадной волной, утаскивая на самое дно. «Отвечайте, господин Верховный Жнец». Он повернулся, И если бы не проклятая повязка, то я готов был поспорить на весь выигрыш в турнире, что он смотрел прямо мне в глаза. Я собирался поддаться тебе вначале, как мы договаривались, но потом меня захлестнуло. Азарт. Или жажда узнать, чем может закончиться наша игра. Сложно объяснить. Однако твой выигрыш был честным и достойным. Поэзия — хрупкое создание. и не каждому дано чувствовать её тонкие переливы. Среди людей часто встречались талантливые поэты, но говорить душой могли немногие. «Ты знал таких?» Шел нахмурился и чуть тише сказал. «Да, всего одного». Жнец взял свой фонарик и, поднявшись с травы, подошёл к реке. Он опустился на корточки и вытянул фонарик над водой. «Что ты делаешь?» Но Шоул не ответил мне. Лишь продолжил тихо сидеть. Разговор у нас никак не мог наладиться и постоянно обрывался в неудобные моменты. Неужели мои вопросы оказались для него слишком личными? Я подпер щёку кулаком и стал наблюдать за его странным поведением, перебирая в голове всех знаменитых поэтесс и поэтов Экнера. Шли минуты, а ничего не менялось, только сильно захотелось спать. Мысли вертелись вокруг мягкой травы и вполне тёплого ветерка для ночёвки на открытом воздухе. Глаза медленно слипались. Через опущенные ресницы моё внимание привлекло лёгкое мерцание. Оно становилось ярче, и над водной гладью засветились десятки, а может и сотни огоньков. От изумления я вскочил на ноги, стряхивая себя остатки сна — Весь берег и река были усыпаны маленькими искорками, легко перемещающимися в воздухе, как будто крошечные насекомые порхали, собираясь маленькими тучками. «Светлячки», — заворожённо сказал я, — «откуда они здесь?» «В бесплотных городах много удивительных вещей». Шеол продолжал держать фонарик над водой, и возле него скопилась целая стая светлячков. Я аккуратно, чтобы не спугнуть жучков, взял свой фонарик и последовал примеру жнеца. Через какое-то время их стало ещё больше, и они облепили нас, превращая в огромного светлячка. Спасибо. Наверное, это мой самый запоминающийся день рождения из всех. Даже подарок есть. «Разве принца Экнера не обделяли подарками?» — усмехнулся Шиол. «Рождённого в день, посвящённый королю Энделеону?» Я иронично выгнул бровь. «Конечно. Мой день рождения почти не праздновали, а подарки предназначались только статуе правителя. Таковы правила в Экнере. Никто не смеет перетягивать на себя момент славы и памяти великого короля». Теперь уже мне не хотелось продолжать этот угнетающий разговор и вспоминать каждый год, проведённый с тортом из лилий. Видимо, Шиол тонко уловил моё настроение, и мы продолжили сидеть в тишине, любуясь светящимися жучками. Они кружили возле нас, создавая сияющий вихрь. Нос щекотал свежий воздух, пропитанный запахом влажной травы. Он наполнял сердце теплом и нежностью, заставляя радоваться волшебному мгновению и пробуждая утерянное спокойствие в душе. По запястью скользнул тяжёлый браслет. Трещинки так и остались на красных бусинах. Значит, я не встречу свою судьбу ни в Экнере, ни здесь. Но всего лишь одна ночь дала мне больше, чем все 18 лет жизни в качестве принца Брианейна. Сквозь журчание реки и шорох листьев пробился едва уловимый шёпот. Он ускользнул от меня слишком быстро, заставив сомневаться в услышанном. Медленно обернувшись, я убедился, что мне не показалось. Шоол неловко улыбнулся и повторил уже громче. «С днём рождения, Нейн!»